Утощавый, желтым угловатым лицом, с отечными мешками, под серыми узкими глазками, с руками, всегда находящимися в движении, он производил впечатление тяжело больного человека. Но ходил он удивительно легкой спортивной походкой и был поистине неутомим. Работая по 14-16 часов в школе, он каждое утро встречался с Рудиным, выбритым, подтянутым, аккуратно одетым. Его данной биографии Рудин не знал. Но, судя по всему, было видно, что, по крайней мере, до 1939 года он жил в Советском Союзе. Сам он сказал Рудину, что работает в Абрии уже несколько лет. Это был ярый враг всего советского. Слово «коммунист» он попросту не мог спокойно произносить. И вместо него чаще говорил «господа большевички». Человек он был наблюдательный и обладал прекрасной памятью. Пожалуй, лучшего преподавателя обстановки трудно было найти. Но тем сложнее теперь было положение Рудина. Он сначала собирался на каждые две-три подлинные детали обстановки давать одну неправильную, но в первые же минуты разговора с Гуреевым он отказался от этого плана. Гуреев слишком хорошо знал советскую жизнь и явно ложную деталь мог легко обнаружить. Их занятия были своеобразным поединком, когда каждый стремился поймать другого на незнании какой-то жизненной детали. По ходу занятий у Рудина выявилось только одно преимущество. Он очень хорошо знал Москву, а Гуреев в последний раз был там, по-видимому, в 37 году. Это склоняло поединок в пользу Рудина. Но постоянно от силы и действовало на нервы. Тем более, что все это время Рудин продолжал напряженно думать о главном. Черт с ним, с этим преподавателем обстановки. Завтра же он доложит Мюллеру, что Гуреев прекрасно знает свой предмет и делаю этому конец. В конце концов, что изменится то что какой-нибудь агент обстановку будет знать чуть хуже или чуть лучше? Главное в другом. Нужно знать адреса агентов. Будут адреса, и тогда будет сведена на нет и опасная работа Гуреева. Но шли дни, недели, а эта главная цель по-прежнему оставалась для Рудина недосягаемой. Его не обрадовало даже то, что ему, как всем сатурновцам, по вечерам стали под расписку сообщать пароль на выход из гарнизона. На что им этот выход, если не идти на связь к Бабакину? Глава девятнадцатая Система секретности в Сатурне была продумана очень тщательно и соблюдалась чисто немецкой пунктуальностью. Радиосвязью с агентурой ведал Фогель. Все агенты получали радиограммы только за одной подписью «Доктор» и знали, что «Доктор» — это Фогель. И более их приучали к этому псевдониму Фогеля, и они никогда не обращались к нему по фамилии, только к своим «Доктор». Полученные от агентов радиограммы записывали в одном экземпляре и также в одном экземпляре расшифровывали. Если в них не было ничего особенно важного, Фогель тоже подтверждал по радиоагенту ее получение и сообщал им опять же за подписью «Доктор» имеющийся для агента указания если же радиограмма требовала срочного вмешательства начальства фогель немедленно относил ее зомбуху или мюллеру однако фогель не имел права вести запись адресов агентурных точек если он и знал некоторые из них то только благодаря тому что в самом тексте радиограмм вали какие-то детали о месте нахождения агента Зомбах или Мюллер, получив радиограмму в одном экземпляре, своей рукой делали единственную ее копию. Подлинник вкладывался в личное дело агента, хранившийся в синей папке, а копия — в папку зеленую. Таким образом, Зомбах и Мюллер всегда имели по рукой весь агентурный материал.